Да, 21 января, классный час. О, Господи, походу, я вчера умоталась гораздо больше, чем сама думала. Заснула в лимузине по дороге к бабушке, и Ларс даже не смог разбудить меня на урок принцессоведения. Он уверяет, что пытался, но я стала отбиваться и обзываться по-французски. Но это Франсуа виноват не я поэтому он велел Хансу разворачиваться и вести меня обратно в лофт. На руках протащил меня три лестничных пролета, Нехилый подвиг, учитывая, что я вешу, как пять толстяков Луи. А там уж мама уложила меня в постель. Я ни поужинать не проснулась, ничего. Продрыхла до семи утра, пятнадцать часов кряду. «Офигеть! Совсем я спеклась!» «Да и неудивительно!» И возвращение домой, и встреча с Майклом. Столько всяких переживаний. А может, дело все таки в смене часовых поясов и все мои вчерашние переживания на тему «Я бездарное ничтожество» не коренятся в моей низкой самооценке, а вызванные химическим дисбалансом, возникшим от недостатка быстрого сна? Говорят же, что у людей, которые регулярно не досыпают, через какое-то время начинаются галлюцинации. Был один диджей, так вот он не спал 11 суток подряд. Официальный рекорд, между прочим, сколько человек может прожить без сна. Под конец он стал крутить сплошного Фила Коллинза. Тут-то все и поняли, что пора вызывать скорую. Загвоздка лишь в том, что даже после 15 часов сна я все равно чувствую себя бездарным ничтожеством. Но, по крайней мере, сегодня это не кажется мне катастрофой. Похоже, 15-часовой сон помог мне посмотреть на дело чуточку оптимистичнее. В конце концов, не всем дано быть супергениями, как Лили и Майкл. Точно так же, как не всем дано быть скрипачами-виртуозами, как Борис. «Что-то у меня наверняка есть. Надо просто понять, что». За завтраком я спросила у мистера Джи, что, по его мнению, у меня получается хорошо, и он ответил, что иногда я очень оригинально одеваюсь. Но вряд ли Лили это имела в виду, когда она упомянула мой загадочный талант, на «мне была попросту школьная форма», какое уж тут творческое самовыражение. Слова мистера Джи напомнили мне о том, что я так и не нашла трусы королевы Амидалы но не спрашивать же у отчима, не видел ли он их. Блэ! Я стараюсь не смотреть на белье мистера Джанини, когда его привозят сложенное из прачечной, и, к счастью, он отвечает мне любезностью на любезность. У мамы спрашивать тоже бессмысленно, потому что с просонок она опять совершенно не воспринимала окружающую действительность. Похоже, беременным женщинам нужно спать не меньше, чем подросткам и диджеям. Но, кроме шуток, мне кровь из носу надо найти их до пятницы, иначе мое первое свидание с Майклом обернется катастрофой. В этом нет никаких сомнений. Например, он откроет подарок и такой: «Э, Ну, окей, главное, внимание. Может, все-таки стоило прислушаться к советам миссис Хаким Баба и подарить ему свитер? «Да нет, ну какой Майклу свитер?» Я окончательно в этом убедилась, когда мы утром подъехали к его дому. Он стоял на тротуаре, весь такой высокий и мужественный, прямо как Хитледжер, только с темными волосами. И шарф развивался на ветру, обнажая шею чуть ниже КДК и чуть выше того места, где раскрывается воротник рубашки. Помнится, Ларс однажды говорил, что если сильно ударить в эту точку, человека парализует». И такая эта шея была изящная, такая нежная, с такой очаровательной впадинкой, что я сразу представила себе мистера Рочестера, который скачет на своем жеребце-мизруре, весь в мыслях о великой любви к Джейн. И я поняла, вот просто поняла, что правильно сделала, решив обойтись без свитеров. Ну, сами посудите, разве Кейт Босфорд стала бы вручать такому потрясному парню свитер? Да сейчас! А потом Майкл увидел меня и улыбнулся и перестал быть похож на мистера Рочестера, потому что мистер Рочестер никогда не улыбался, а стал похож просто на Майкла. И сердце сделало сальто у меня в груди, как всегда, когда я его вижу. «Ты в порядке?» — поинтересовался он, забравшись в салон. «Какие же у него глаза! темно карие почти черные. Они напоминают торфяные болота, среди которых мистер Рочестер совершал свои прогулки». Если угодишь в торфяное болото, оно затянет тебя с головой. Поминай, как звали. И в каком-то смысле именно это происходит со мной каждый раз, когда я смотрю Майкла в глаза. Я проваливаюсь в них в полной уверенности, что обратно мне не выбраться. Ну и пускай, ведь это же одно удовольствие в них тонуть, когда они пристально вглядываются в меня. У меня-то глаза просто серые, цвета нью-йоркского асфальта или парковочного терминала. «Я тебе звонил вчера вечером», — сказал Майкл. Сестра подпихивала его сзади, желая поскорее залезть внутрь. «Но твоя мама сказала, что ты в отключке». «Я очень устала, просто жутко», — ответила я, радуясь, что он, похоже, обо мне беспокоится. Продрыхла 15 часов. «Это что?» — встряла Лилли. «По всей видимости, мой режим сна ее не особо интересовал. Мне вот продюсеры твоего фильма ответили». Я удивилась. «Да ну!» «И что сказали?» «Пригласили на завтрак», — ответила Лилли. Тон у нее был такой, будто она изо всех сил старается не хвастаться. Но получалось так себе. В ее голосе сквозило торжество. «В пятницу утром, так что подвозить меня не надо будет». «Вау! Я была впечатлена. На завтрак? Реально? А бейглы будут? Наверняка», — ответила Лилли ничего себе я вот с продюсерами никогда не завтракала разве что с джинавийским послом в испании я поинтересовалась составила ли она список требований которые им предъявит на что Лилия ответила что конечно же составила но мне не покажет наверное все таки придется посмотреть этот фильм чтобы понять что ее так выбесило мама записала его на кассету сказала что давно такого смешного кино не видела но По совести говоря, мама и на грязных танцах все время смеется, даже на тех сценах, которые вовсе не смешные. Поэтому не знаю, можно ли ее мнению в полной мере доверять. о хо, -хо! Одна из черлидерж, жальни Лана, на каникулах занималась Пилатесом и порвала Ахиллова сухожилия, поэтому сегодня повесили объявление о пробах в команду. На замену у них никого нет. Запасную как раз перевели в школу для девочек где-то в Массачусетсе. У нее родители уехали отдыхать в мартинику, а она возьми и удив в загол. Всей душой надеюсь, что Лилли слишком занята борьбой за правду в киноиндустрии, чтобы бороться против проб в команду по черлидингу. В прошлом семестре она заставила меня ходить с плакатом, на котором было написано: Черлидинг не про спорт, черлидинг про сексизм. По-моему, Это не совсем верно. Как ни крути, на ESPN соревнования по черлидингу показывают. Но в чем-то лили права, так как для женских видов спорта у нас в школе черлидинга нет. Лана и ее подружки никогда не появятся на девичьем матче по баскетболу или волейболу, но ни одной мужской игры не пропустят. Так что насчет сексизма это, пожалуй, верно. О боже. Припёрся какой-то стрёмный чел, говорит, меня вызывают к директору. Я же ничего не сделала. Ну, по крайней мере, в этот раз. Среда, 21 января, кабинет директрисы Гупта. Как так-то? Всего-навсего второй день второго семестра, а я уже сижу в приемной директора. Да, может, я и не доделала домашку, но у меня есть записка от отчима. Я ее первым делом отнесла в учебную часть». Записка гласит. «Прошу не наказывать Мию за невыполнение домашней работы, заданной во вторник, 20 января. Смена часовых поясов критически сказалась на ее состоянии, в связи с чем она не могла выполнить свои учебные обязанности. Она непременно все доделает сегодня». Фрэнк Джанини. «Когда твой отчим, он же твой учитель, удовольствие ниже среднего». Но что миссис Гупта может на это возразить? Нет, я понимаю, что всего-навсего второй день второго семестра, а я уже наделала долгов. Но не так уж много их, долгов этих. Лану я сегодня вообще не видела, так что точно не могла навредить ни ей, ни ее манаткам. О, боже, меня вдруг осенило. А что, если школьное руководство осознало что совершила ошибку, зачислив меня в особо одаренные. Ведь никаких особых дарований у меня нет. Что, если я попала туда из-за какого-нибудь компьютерного глюка, а теперь они все починили и собираются отправить меня на технологию или на домоводство, где мне самое место. И придется мне делать полочку для специй. Или, хуже того, омлет вестерн. Я больше никогда не увижу Майкла. Нет, конечно, я буду пересекаться с ним по дороге в школу и во время обеда, и после школы, и на выходных, и на праздниках, но и только. Если меня выкинут из особо одаренных, я лишусь пяти часов Майкла в неделю. Да, во время урока мы не так уж много разговариваем, потому что Майкл, в отличие от меня, по-настоящему одаренный и на этом уроке должен совершенствовать свои музыкальные способности, а не подтягивать меня по алгебре. Чем, впрочем, ему все равно в итоге приходится заниматься, поскольку в алгебре я не бум-бум. Но как ни крути, там мы вместе! Господи, какой кошмар! Если у меня и вправду есть какой-то талант... Причём я сильно сомневаюсь, почему Лили не могла просто сказать мне, в чем он заключается. Тогда мне было бы что бросить в лицо миссис Гупта, когда она попытается отослать меня на технологию. Погодите-ка, а это чей голос? чей голос доносится из директорского кабинета. Чем-то он мне знаком. Да ведь это же голос... Среда, 21 января, бабушкин лимузин. В голове не укладываются эти бабушкины выкрутасы. Ну кто так делает? Кто берет и сдергивает школьника с занятий? Она же вроде как взрослая, вроде как должна подавать пример. А она что? Сначала бесстыдно врет, а потом под выдуманным предлогом увозит меня из школы. Клянусь, если мама или папа об этом узнают, к Ларисе Ринальдо не жить. Да у меня у самой чуть сердечный приступ не случился. Хорошо, что у меня холестерин низкий и все такое. Спасибо вегетарианской диете. А то точно был бы инфаркт. Так она меня напугала. Вышла из кабинета директрисы Гупта и такая... «Конечно, мы молимся о его скорейшем выздоровлении, но, сами понимаете, всяко может повернуться». Я почувствовала, как у меня кровь отхлынула от лица. Не только потому, что бабушка, беседующая с миссис Гупта, это само по себе, знаете ли, но еще и из-за того, что именно она произносила. Я вскочила. В сердце у меня колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «В чем дело?» — в панике выпалила я. «Что-то с папой? Опять рак, да? Да? Бабушка, скажи, как есть!» Судя по ее разговору с миссис Гупта, у папы рецидив рак и яичко, и ему опять предстоит лечение. «Я тебе все расскажу в машине», — сухо бросила бабушка. Пойдем. «Нет, не в машине», — возразила я, поспешая за ней, в то время как Ларс поспешал за мной. «Скажи сейчас! Я не буду плакать, обещаю! Папа в порядке?» «Не переживай из-за домашней работы, Мия!» напутствовала меня миссис Гупта с порога кабинета. «Ты сейчас как никогда нужна своему отцу!» «Так и есть! Папа заболел!» «Опять рак?» — спросила я у бабушки, когда мы вышли из школы и направились к ее лимузину, который был припаркован возле каменного льва, стерегущего лестницу школы имени Альберта Эйнштейна. «Что врачи говорят?» «Это излечимо? Может, ему поможет трансплантация костного мозга?» «А вдруг я смогу быть донором? Ведь волосы-то у меня, как у него. Ну, в смысле, как у него были, когда они вообще еще были». Когда мы угнездились в лимузине, бабушка смерила меня презрительным взглядом и сказала, «Довольно, Амелия. Все с твоим отцом нормально. Ненормальная у тебя школа. В образи себе, ученикам можно пропускать занятия только по болезни. Какая дикость. Иногда человеку просто нужен выходной, как говорится, передохнуть». «Ну так вот, Амелия, сегодня можешь передохнуть!» Я заморгала. «Что? Я не ослышалась?» «Погоди», — проговорила я, — «ты хочешь сказать, папа не болен?» Фуй! фыркнула бабушка, вскидывая свои нарисованные брови. «Когда я говорила с ним сегодня утром, он производил более чем здоровое впечатление». «Тогда в чем же я таращилась на нее?» «Почему ты сказала директрисе Гупта?» «Потому что иначе она бы с уроков тебя не отпустила», ответила бабушка, бросив взгляд на золотые часы с бриллиантами. «А мы и так уже опаздываем. Нет ничего хуже, чем избыток педагогического рвения. Учителя убеждены, что они сеют разумное, доброе, вечное. Но ведь учиться-то можно по-разному. Не всякое образование получают в классе». На меня стало потихоньку доходить. Бабушка сдернула меня средь бела дня с уроков не потому, что кто-то из родных заболел. Нет, она сдернула меня с уроков потому, что хотела сама преподать какой-то урок. «Бабушка!» — воскликнула я, не веря своим ушам. «Но «Ну, ты не можешь просто так приезжать и срывать меня из школы, когда тебе вздумается. И уж точно ты не должна говорить директрисе Гупта, что папа заболел, если он здоров. Как у тебя язык-то повернулся!» «Неужели ты никогда не слышала о самоисполняющихся пророчествах? Если постоянно лгать о таких вещах, они в конце концов могут сбыться!» «Не говори чепухи, Амелия!» — отрезала бабушка. «Твоему отцу не грозит вновь оказаться в больнице лишь потому, что я скормила маленькую невинную ложь тётеньке из учебной части!» «Не знаю, почему ты так в этом уверена», — сердито ответила я. «И вообще, куда ты меня везёшь?» Я, знаешь ли, не могу себе позволить вот так вот срываться с уроков посреди учебного дня. Я не такая умная, как большинство ребят из моего класса. И у меня еще куча домашки, потому что вчера я заснула слишком рано». О, ну прости, если сможешь», — с сарказмом проговорила бабушка. «Как я могла забыть? Ты же просто обожаешь алгебру. Придется тебе сегодня пропустить урок. Это, конечно, большая потеря. Тут не поспоришь». Бабушка права, по крайней мере, отчасти. Хотя я и не в восторге от избранного ею способа, но пропуск алгебры не самое большое огорчение в моей жизни. Ну, правда. В целых чистых я не слишком-то сильна. Куда бы мы ни ехали? сурово проговорила я. Вернуться нужно до обеда. А то ведь Майкл не знает, где я. О, нет. Опять этот мальчик, воскликнула бабушка, возводя глаза к люку в крыше лимузина. О да, «Опять этот мальчик», — отозвалась я. «Этот мальчик, которого я люблю всем сердцем, и, честное слово, бабушка, если бы ты хоть раз с ним встретилась, ты бы поняла». «А вот мы и приехали», — перебила меня бабушка не без облегчения, когда водитель затормозил. «Наконец-то! Выходи, Амелия!» Я вылезла из лимузина и огляделась, пытаясь сообразить, куда бабушка меня приволокла. Рядом обнаружился только большой бутик «Шанель», что на 57 седьмой улице. «Вряд ли нам сюда». «Или?» Но когда бабушка выпутала Роммели из поводка и Витон, поставила его на тротуар и направилась прямиком к большим стеклянным дверям бутика, я поняла, что именно Шанель и есть наша цель. «Бабушка!» — воскликнула я, кидаясь за ней. «Шанель? Ты сорвала меня с уроков, чтобы поехать в магазин? Но тебе же нужно платье!» — сердито фыркнула бабушка. — В чем ты собираешься идти на черно-белый бал к графине Треванни? Это уже в пятницу. Дело не терпит отлагательств. «Черно — Черно-белый бал? — повторила я. — Сопровождаемые Ларсом мы вступили в приглушенно-белый интерьер Шанель самого эксклюзивного бутика в мире. Я бы туда даже зайти не решилась в те времена, когда еще не знала, что я принцесса. Чего не скажешь о моих друзьях. Лили однажды сняла в примерочной «Шанель» целый выпуск своего шоу. Забаррикадировавшись внутри, она перемерила все последние творения Карла Лагерфельда и не вышла, пока охранник не вышиб дверь и не выпроводил ее на улицу. Посыл выпуска заключался в том, что мода от кутюр отказывает женщинам больших размеров в праве на существование. Лили наглядно продемонстрировала, что в этом магазине невозможно найти кожаные брюки больше десятого размера. «Какой еще черно-белый бал?» «Мать должна была тебе сообщить», — отрезала бабушка. «Нам навстречу устремилась высокая...» тощая, как мы женщина, восклицая. «Ваше королевское высочество, какая радость вас видеть!» «Ни про какой бал мне мама не сообщала», — буркнула я. «Когда он-то говоришь?» «В пятницу вечером», — ответила бабушка и обратилась к продавщице. «Итак, надеюсь, вы отложили платье для моей внучки. Мне нужны только белые». Бабушка смирила меня взглядом мудрой совы. «Для черного ты слишком юна. Даже не спорь». Как я могу успорить о том, чего еще даже не успела понять? «Разумеется», — ответила продавщица, улыбаясь душей. «Пойдемте, ваше высочество». «В пятницу вечером?» — воскликнула я, начиная осознавать услышанное. «В пятницу вечером?» «Бабушка, в пятницу вечером я не могу идти ни на какой бал. Я уже договорилась с...» Но бабушка положила руку мне на спину и как следует подтолкнула. Я, споткнувшись, засеменила за продавщицей, а та даже глазом не моргнула, словно в их магазине каждый день спотыкаются принцессы в берцах. И вот я сижу в бабушкином лимузине, который везет меня обратно в школу и мысленно перебираю всех тех, кого должна благодарить за чудовищное положение, в котором оказалась. В первую очередь маму, которая забыла сказать мне, что договорилась с бабушкой о выходе в свет графиню Тревани, который затеял этот черно-белый бал, продавщиц шанелевского бутика, которые хоть и улыбаются мило, на самом деле просто тюремщицы, которые помогают бабушке вырядить меня в сверкающее белоснежное бальное платье и поволочь туда, куда я вовсе не горю желанием идти, папу, напустившего свою маман на беззащитный Манхэттен и умывшего руки, ну и разумеется саму бабушку за то, что она намерена полностью разрушить мою жизнь. Пока вся эта шанелевская рать накручивала на меня километры ткани, я заявила бабушке, что никак не смогу пойти на черно-белый бал графини Тривани в пятницу вечером, так как в этот самый вечер состоится наше первое с Майклом свидание. Бабушка в ответ прочла мне длиннющую лекцию о том, что главное для принцессы — выполнять долг перед своим народом. А уж сердце, мол, дело десятое. Я попыталась объяснить, что свидание нельзя отложить или перенести, так как Звездные войны» идут в киношный только этим вечером, а потом там опять примутся крутить Мулин руж, который я смотреть не буду, потому что слышала, что там в конце кто-то умирает. Но бабушка ни в какую не желала признавать, что свидание с Майклом может хоть как-то сравниться по важности с черно белым балом графини Тревани. Насколько я поняла, эта самая графиня видная представительница королевской семьи Монако, а заодно и какая-то наша далекая кузина. Мы же все в родстве. И если я не явлюсь на ее черно-белый бал среди других дебютанток, королевский дом Гремальди может никогда не оправиться от этого удара. Я возразила, что если не пойду с Майклом на Звездные войны, наши отношения тоже могут никогда не оправиться от этого удара. Но бабушка заявила, что если Майкл любит меня по-настоящему, он все поймет правильно. «А если не поймет, добавила бабушка Смоля свой жетан, — «то консорта из него все равно не слепишь». Бабушке легко говорить. Не она влюблена в Майкла с первого класса. Не она выбивалась из сил, пытаясь сочинить стихи, достойные его достоинств. Я не вдомек, что значит любить, потому что единственный человек, которого бабушка за всю свою жизнь любила, это она сама. Да, правда, так оно и есть. И вот теперь мы тащимся в школу. Там как раз обед. Через минуту я войду в столовую и попытаюсь объяснить Майклу, что наше первое свидание придется... Отменить, иначе не миновать международного скандала, от которого страна, которой мне суждено править в будущем, может не оправиться никогда. Лучше бы ты бабушка отправила меня в пансион для девочек в Массачусетс. Среда, 21 января. Занятие для особо одаренных. Я так и не смогла ему сказать. Ну как это скажешь? Тем более, что он так трогательно заботился обо мне во время обеда. По-моему, уже вся школа была в курсе, что приезжала бабушка и куда-то меня отпрашивала с классного часа. В манто, с ее-то бровями да с роммелем. попробую ее не заметь. Она как шер, куда не придет, сразу в центре внимания. Известие о том, что у меня заболел кто-то из родных, всех встревожило. Особенно Майкла. Он без конца спрашивал, Может, я могу что-то для тебя сделать? Ну, там, домашнюю работу по алгебре или еще что. Понимаю, невелика помощь, но все же. Ну, как бы я сказала ему правду, что мой отец вовсе не болен, и что бабушка сдернула меня с уроков, чтобы свозить в магазин. А в магазине мы покупали платье для Бала, на который его, Майкла, не звали, и которое состоится в то самое время, когда мы собирались смаковать ужин в прикуску с космической фантастикой про далекую далекую галактику. В общем, я не смогла. Не смогла ему признаться. Да и никому другому тоже. Сидела за столом и молчала. Окружающие мою неразговорчивость списали на тяжелый стресс. И, в сущности, правильно сделали. Только вот стрессовала я вовсе не по той причине, какую предполагали мои друзья. Я сидела и думала об одном — «Ненавижу бабушку! Ненавижу бабушку! Ненавижу бабушку! Ненавижу бабушку! Ух, как я ее ненавижу!» Как только обед закончился, я ускользнула к одному из телефонов в холле и позвонила домой. Я точно знала, что мама в лофте, а не в студии, ведь она до сих пор расписывает стены детской. Дошла уже до третьей, на которой весьма реалистично изображала падение Сайгона. «Ох, Мия!» — пролепетала она, когда я спросила, не забыла ли она что-нибудь мне передать. «Прости меня, бабушка позвонила, когда мы смотрели законы и порядок, а ты же знаешь, когда идет закон и порядок, я не совсем в себе». «Мама!» — проскрипела я сквозь стиснутые зубы. «Как ты вообще могла согласиться на этот бред? Ты же разрешила мне в пятницу пойти на свидание с Майклом!» «Ой, правда?» — судя по голосу, мама была ошеломлена. Да и неудивительно. Ясное дело, она не помнит никакого разговора про свидание с Майклом. По той простой причине, что во время этого разговора была совершенно невменяема. Но знать ей об этом не обязательно. Она должна проникнуться чувством вины за свое чудовищное преступление. «Ох, милая, прости меня. Ну, значит, свидание с Майклом придется отменить. Он поймет. «Мама!» — возопила я. «Ничего он не поймет. Это же наше первое настоящее свидание! Ну, сделай же что-нибудь!» «Ну, милая моя!» — проговорила мама как-то хитренько. «Почему же тебя это так огорчает? Ты ведь сама не хотела за Майклом бегать. Отмена свидания, по-моему, укладывается в эту логику». «Очень смешно, мама!» — буркнула я. «Джейн никогда не отменила бы первое свидание с мистером Рочестером». Она бы не стала названивать ему перед свиданием, это да, ну и лапоть не дала бы». «Хм», — отозвалась мама. «Послушай», — проговорила я, — «я не шучу. Ты должна спасти меня от этого идиотского бала. Но все, что мама пообещала, — это поговорить с папой. А я-то знаю, что это значит. Ни под каким видом мне от этого бала не отвертеться. Папа никогда в жизни не поступался долгом во имя любви. В этом отношении он абсолютная принцесса Маргарет. Так что теперь я сижу, бьюсь, как обычно, над домашкой по алгебре, ведь я не особо одаренная, и думаю о том, что в какой-то момент, хочешь не хочешь, придется сказать Майклу, наше свидание отменяется. Но как? Как это сделать? А вдруг он разобидится и больше не позовет меня на свидание никогда? Хуже того! Вдруг он пригласит на звездные войны войны» кого-нибудь из старшеклассниц, какую-нибудь девицу, которая знает все фразочки, которые полагается выкрикивать во время сеанса. Например, когда Бен Кеноби говорит оби -ван? Я давно не слышал этого имени. Надо крикнуть «Как давно?» И Бен как бы ответит «Очень, очень давно». Кроме меня на свете миллион девчонок, которые тоже так умеют. Майкл может позвать любую из них и прекрасно провести время. Без меня. Лили домогается, что со мной. Забрасывает меня записками. «В учительской сегодня дезинфекция, поэтому с нами сидит миссис Хилл, делает вид, что проверяет работы по информатике, которая у нее четвертым уроком. Но на самом деле заказывает вещи из каталога Гарнет-Хилл. Я его видела под журналом». «Сильно твой папа болен?» спрашивает Лили в последней записке. «Тебе придется вернуться в Джиновию? «Нет», — пишу я в ответ. Опять рак, интересуется Лили. Рецидив? Нет, пишу я в ответ. Тогда в чем дело? Почерк у Лили делается колючий, верный знак, что она теряет терпение. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Потому что хочется накорябать мне огромными буквами. Это неминуемо приведет к краху моих романтических отношений с твоим братом. А я этого не вынесу. Неужели ты не видишь, что я не могу без него жить? Но я не могу так написать. Не готова пока признать поражение. В конце концов, я что, не принцесса королевского дома Ринальда? Разве принцесса королевского дома Ринальда сдаются? Вот так вот раз и сложили лапки, когда на кону то, что им дорого. Нет, не сдаются. Посмотрите только на моих пра-пра-пра-пра-прабабушек, Агнесу и Розагунду. Агнесса прыгнула с моста, чтобы добиться желаемого, не постригаться в монахине. А Розагунда связала мужика с собственными волосами, чтобы избавить себя от необходимости с ним спать. Неужели я, Мия Термополис, позволю такой ерунде, как черно-белый бал графини Тревани, помешать первому свиданию с мужчиной, которого я люблю? Нет, не позволю. Может, это и есть мой талант? Непокоримость, которую я унаследовала от принцесс Ринальда, живших до меня, Пораженная этой мыслью, Я в торопях написала Лилли: «Мой талант в том, что я непокоримая, как мои пра-пра-пра-пра-прабабушки. И, затаив дыхание, стала ждать ответа. Хотя сама не знала, что буду делать, если она подтвердит мою догадку. «Ну, что это за талант такой? Непокоримость. Денег на этом не заработать. Это тебе не на скрипке играть или песни писать, или передачи снимать. Но все таки приятно будет осознавать, что я сама допетрила, какой у меня талант». «Как-никак я карабкаюсь по юнгианскому древу самореализации!» Но ответ Лилли меня разочаровал. «Какая еще непокоримая дурилка! Боже, как же ты иногда тупишь! Что с твоим отцом?» Вздохнув, я поняла, что выбора у меня нет, и написала. «Ничего. Бабушка хотела свозить меня в бутик «Шанель», поэтому наплела, что папа заболел». «О, Боже!» Впечатлилась Лили. Теперь понятно, почему у тебя опять такой вид, будто ты носок проглотила. Бабушка у тебя, конечно, атас. Я была с ней полностью солидарна. Знала бы, она, насколько атас. Среда, 21 января, шестой урок. Лестничная площадка четвертого этажа. Экстренное собрание последовательниц техники обращения с бойфрендами имени Джейн Эйр. Нас в любой момент могут застукать, так как мы прогуливаем французский и вместо урока торчим на лестнице, ведущей на крышу. Кстати, дверь на крышу, конечно же, заперта. А то Лили говорит, что в этом самом фильме «Обо мне» дети постоянно туда шастают. Очередное доказательство того, что искусство и не думает подражать жизни. «Одна из наших сестер в беде, и мы обязаны оказать ей всемирную помощь и поддержку». «Да-да». Оказывается, я не единственная, у кого семестр начался хуже некуда. Мало того, что Тина потянула лодыжку на склонах Аспана, во время пятого урока ей на новый мобильный пришло сообщение от Дэйва Фарух Элябара. Сообщение было следующего содержания. «Не звонишь и не надо. Пойду на матч Рейнджерс с Жасмин. Счастливо» оставаться. Я никогда в жизни не видела ничего более безжалостного, чем это сообщение. Клянусь, у меня кровь застыла в жилах, когда я его прочла. «Вот сексистская свинья!» — возмутилась Лилли. «Даже не вздумай переживать, Тина! Найдешь кого получше!» «Мне не нужен кто получше!» — прорыдала Тина. «Мне нужен Дейв. У меня сердце разрывается смотреть, как она страдает. И эти страдания не только моральные. Шутка ли подняться на третий этаж на костылях? Я клятвенно пообещала посидеть с ней, пока она не совладает со своим отчаянием. Лили помогает ей пройти через пять этапов принятия горя по Элизабет Кюблер-Росс. Отрицание? Поверить не могу, что он так со мной поступил. Гнев? Жасмин наверняка корова, которая на первом же свидании целуется по-французски. Торг? Может, если я пообещаю, что буду исправно звонить каждый вечер, он меня все-таки не бросит? депрессия, я больше никогда никого не полюблю, принятие, а все-таки он эгоист. Разумеется, сидя в вместо французского, я сильно рискую остаться после уроков, так в школе имени Альберта Эйнштейна наказывают за прогулы. Но что важнее, замечание по поведению или подруга? Кроме того, у подножья лестницы бдит Ларс. Если появится мистер за завхоз, Ларс начнет насвистывать джиновийский гимн, и мы прижмемся к стенке рядом со старыми матами из спортивного зала, которые, кстати, изрядно вонючие и уж точно представляют пожарную опасность. И хотя я очень переживаю за Тину, но не могу не думать о том, что ее горький опыт — ценный урок всем нам. Техника обращения с бойфрендами имени Джейн Эйр — все-таки не самый надежный способ удержать парня. В то же время, по мнению бабушки, которая жила с мужем 40 лет, самый быстрый способ надоесть парню ⁇ это за ним бегать. И надо сказать, Лилли, у которой самые долгоиграющие отношения во всей нашей компании, за Борисом не бегает. Справедливости ради, если кто там за кем и бегает, то скорее он за ней. Но это, вероятно, потому, что Лилли слишком поглощена своими судебными тяжбами и прочими прожектами, чтобы уделять ему хоть сколько-то вдумчивое внимание. Правильный ответ на вопрос «Как построить успешные отношения с мужчиной?» надо искать где-то между, в смысле, между бабушкой и Лилли. И мне кровь из носа надо разобраться, в чем же тут все-таки дело, потому что, честно вам скажу, Если я когда-нибудь получу от Майкла сообщение вроде того, как Тина получила от Дейва, я точно сигану ласточкой с моста Тапанзи. И сильно сомневаюсь, что какой-нибудь симпатичный капитан береговой охраны меня выловит. Только если по частям. Мост Тапанзи гораздо выше, чем мост Дев. В общем, сами понимаете, что это значит, вся эта беда с Тиной и Дэйвом. Это значит, что отменять свидание с Майклом нельзя. Ни в коем случае и ни под каким видом. И плевать, если Монако начнет лупить ракетами скат под дженовийскому парламенту. Я все равно не пойду на этот черно-белый бал. Бабушке и графине Тревани придется с этим смириться. Потому что, когда дело доходит до наших мужчин, мы, женщины рода Ренальда, не ждем у моря погоды. Мы идем в банк Домашнее задание. Алгебра. Задача в начале параграфа одиннадцать «Плюс что?» «Не знаю. Спасибо, бабушке». Английский. Сочинение. «Как я провела зимние каникулы?» пятьсот слов. «Плюс что?» «Не знаю. Спасибо, бабушке». Биология. Читать параграф 13 «Плюс что?» «Не знаю. Спасибо, бабушке». ОБЖ. Читать параграф 1 «Ты и среда, в которой ты живешь». «Плюс что?» Не знаю, спасибо, бабушке. Занятия для особо одаренных. Разобраться, какой такой у меня секретный талант. Французский. Шапитр Дис, глава десятая. Плюс что? Не знаю. Прогуляла. История мировых цивилизаций. Параграф тринадцать. Дивный новый мир. Рассказать о недавнем событии, иллюстрирующем, какой вред современные технологии наносят людям. Среда, 21 января, в лимузине по дороге из дома к бабушке. Возможно, мне не суждено выяснить, какой талант у меня, если он вообще есть, но бабушкин талант до да боли очевиден. У Кларисы Ренальда поистине фантастический дар ломать мне жизнь. Именно эту цель она и преследует, в чем я ясно убедилась. А дело вот в чем. Бабушка на дух не переносит Майкла. И не потому, конечно же, что он чем-то ей насолил. Ничем он ей не насолил, разве что сделал ее внучку счастливейшей из людей. Она с ним даже не виделась ни разу. Нет, бабушка не любит Майкла, потому что Майкл не королевского происхождения. Как я это поняла? Ну, все сомнения отпали сегодня, когда я вошла в ее роскошный сьют на урок принцессы ведения. И что бы вы думали, кто в этот момент, помахивая ракеткой и усиленно косяпота Андре Агасси, явился с игры в ракетбол, проходившей в Нью-Йоркском спортивном клубе? О, всего-навсего принц Рене. Ты что тут делаешь? Осведомилась я тоном, который бабушка впоследствии поставила мне на вид. Мол, такая обвинительная манера не подобает леди, как будто я подозреваю Рене в каком-то тайном умысле. А я, конечно, подозреваю. Я ему еще в Джинови почти, что он стучала по башке, пытаясь отобрать скипетр. Наслаждаюсь красотами твоего родного города. Вот так ответил мне Рене. После чего извинился и отбыл в душ. А то, как он выразился, ухайдакался на корте. «Послушай, Амелия», — недовольно проговорила бабушка, «что за манера приветствовать кузена?» «Почему он не в колледже?» — осведомилась я. «К твоему сведению», — ответила бабушка, — «у него сейчас каникулы». «До сих пор?» Все это чрезвычайно подозрительно. Что это за бизнес-школа, пусть даже французская, где рождественские каникулы длятся чуть не до февраля? В колледже, вроде того, где учится Ране, пояснила бабушка, «по традиции более длинные каникулы, чем в американских, чтобы студенты могли в полной мере насладиться лыжным сезоном». «Что-то я на нем лыж не заметила», — ехидно заявила я. «Фуй!» — вот и все, что бабушка соизволила произнести в ответ. Рене в этом году покорил достаточно м -м, вершин. Кроме того, он просто обожает Манхэттен. Да уж, оно и видно. Нет, само собой, Нью-Йорк — лучший город на Земле. Образите только на днях дорожный рабочий на 42-й улице нашел крысу весом 20 фунтов. «Получается, эта крыса всего на 5 фунтов легче моего кота!» «Ну, разве найдете вы 20 крысу в Париже или Гонконге?» «Да не в жизнь!» В общем, засели мы за принцессы Ведени. Бабушка инструктировала меня насчет разных персонажей, которых я встречу на черно-белом полу, включая урожай дебютанток этого года дочерей светских левиц и другой, так называемой, американской знати, которые выезжают в свет с большой буквы «С» в поиске мужей. Хотя, как по мне, им бы лучше поискать отдельный бакалавриат или, может быть, подработку какую взять, учить неграмотных бездомных читать, например. Впрочем, это лишь мое мнение. И вдруг решение проблемы явилось мне само собой. Почему бы Майклу не пойти со мной на черно-белый бал графини графине Тривани? Ну да, «Звездных войн» там не покажут, тут уж ничего не поделаешь. И да, придется ему обзавестись смокингом и все такое, но, по крайней мере, мы проведем вечер вместе, по крайней мере, я смогу вручить ему подарок где-то вдали от шлака блоков, из которых построена школа имени Альберта Эйнштейна. По крайней мере, мне не придется отменять нашу встречу. По крайней мере, дипломатические отношения между Дженовией и Монако не перейдут в режим повышенной боеготовности. Только вот как, скажите на милость, убедить бабушку в том, что это хорошая идея? Ведь она ни словом не упоминала, что графиня звала меня с кавалером. Но как насчет всех этих дебютанток? Неужели они будут без пары? Разве не для этого существует военная академия Вест-Пойнт? Растить для дебютанток-кавалеров? Если этим девушкам разрешено привести пару, а они даже не принцессы, то почему нельзя мне добиться, чтобы бабушка разрешила мне привести Майкла на черно-белый бал после бесконечных дискуссий о том, что предмету в издыхании нельзя даже показывать, что он тебе нравится? Вот в чем главная загвоздка. Я решила. Надо пустить вход дипломатический такт, который бабушка так старается мне привить. «И прошу тебя, Амелия, что бы ты ни делала», — говорила тем временем бабушка, разбирая расческой жиденькую шерсть Роммеля в строгом соответствии с рекомендациями дженовийского королевского ветеринара. «Не пялься на подтяжку графини. Знаю, это будет нелегко. Со стороны кажется, что хирург изрядно напортачил. Но именно так Елена и хотела выглядеть. Вероятно, ей нравится походить на окуня с выпученными глазами». А «Кстати, об этих танцульках, бабушка», — вкратчиво начала я, «как думаешь, графиня не будет возражать, если я, ну, приведу кого-нибудь?» Бабушка смущенно покосилась на меня из-за дрожащего розового крупа роммеля. «В смысле приведешь?» «Сильно сомневаюсь, Амелия, что твоей матери черно-белый бал графини не придется по душе. Во-первых, других радикально настроенных хиппи», Там не будет. «Я не про маму», — перебила я. Похоже, начало получилось уж слишком вкратчивое. «Я скорее про... ну, про пару». «Но у тебя уже есть пара?» Бабушка поправила на Роммеле ошейник с алмазной крошкой. «В смысле есть?» «Не помню, чтобы просила кого-то раздобыть для меня выпускника Академии Вестпоинт». «Конечно, есть», — проговорила бабушка, но от меня не укрылось, что взглядом со мной встречаться она избегает. Принц Рене любезнейшим образом изъявил готовность сопровождать тебя на балу. Так вот, о чем бишь мы? «Ах, да, вкус графини в одежде. Надеюсь, ты уже достаточно разбираешься в этикете, чтобы понимать, что комментировать туалет хозяйки бала нельзя, по крайней мере, в ее присутствии. Тем не менее, наверное, не будет лишним предупредить тебя, что графиня питает слабость к одежде, которая смотрится, скажем так, не по годам и только подчеркивает «Моим кавалером будет Рене?» Я вскочила, чуть не в бабушкин сайдкар. «Рене поведет меня на черно-белый бал?» «Ну да», — отозвалась бабушка самым невинным видом, — Чересчур невинным, как по мне. В конце концов, он гость в этом городе, да, в сущности, и в этой стране. Я подумала, что ты, Амелия, будешь счастлива проявить гостеприимство и окружить его вниманием. Я сощурилась. «Да что тут происходит?» — осведомилась я. «Бабушка, ты что, пытаешься просватать меня за Рене?» «Разумеется, нет!» — воскликнула бабушка. На лице у нее было написано искреннее возмущение, мол, как мне только в голову могло такое прийти. Но то, что написано у бабушки на лице, уже неоднократно вводило меня в заблуждение, особенно когда она пытается косить под безобидную старушку. «Ну и воображение у тебя! Это с материнской стороны идет. Твой отец никогда таким мнительным не был, Амелия. За что я не устаю благодарить Господа?» Если бы он отличался подобными чудачествами, то свел бы меня раньше времени в могилу. А что еще я должна подумать?» — осведомилась я, слегка застыдившись собственной вспышки. В конце концов, мысль о том, что бабушка, невзирая на мои 14 лет, пытается свести меня с каким-то принцем, за которого прочат меня замуж, немножечко, наверное, перебор. В смысле, даже для бабушки. «Ты заставила нас танцевать вместе?» «Это для журнала?» фыркнула бабушка. «И Майкл тебе не нравится?» «Я ни разу не сказала, что он мне не нравится. Судя по тому, что о нем известно, он чудесный молодой человек. Я просто хочу, Амелия, чтобы ты посмотрела правде в глаза. Ты не такая, как другие девушки. Ты принцесса и должна прежде всего думать о благе своей страны. А Рене, значит, просто так здесь нарисовался. Да еще и собирается вести меня на черный белый бал. «Да, я хочу, чтобы бедный мальчик повеселился в Нью-Йорке. Что в этом дурного? На его долю выпало столько невзгод. Подумай только, он потерял родовое поместье. И говоря уж о королевстве... «Бабушка», — сказал я, — Рене еще на свете не было, когда его семейству дали пинка под зад. «Тем более», — отозвалась бабушка, — «ты должна с сочувствием отнестись к его беде». «Ну, отлично. Что же мне теперь делать?» С Майклом я имею в виду. Не могу же я привести на бал и его, и принца Рене. Я и так достаточно стрёмная. Хотя, судя по бабушкиному описанию, графине по степени стрёмности я в подметке не гожусь. Полотросшие волосы, мальчишеское телосложение. Еще не хватало явиться на бал в сопровождении двух кавалеров и телохранителя. Лучше бы я была принцессой Лей, а не принцессой Мии. Я бы на любую звезду смерти согласилась, лишь бы не идти на этот бал. Среда, 21 января, лофт. Итак, мамина попытка перетянуть на мою сторону папу закончилась полным провалом. Похоже, дебаты по поводу платных парковок совсем вышли из-под контроля. Министр туризма, переняв тактику министра финансов, тоже решил тянуть время, и голосование не состоится, пока он не закончит говорить и не сядет на свое место. Он вещает уже 12 часов 48 минут. Не знаю, почему папа не арестует его и не заточит в подземелье. Всерьез начинаю опасаться, что из этой эпопеи с балом мне не выпутаться. «Ты бы Майкла все предупредила», — озабоченно сказала мама, просунув голову в комнату. «Ну, что в пятницу не сможешь?» «Эй, ты что, опять в дневнике пишешь? А домашку кто делать будет?» Желаю вести разговор от домашки. Алло, я ее и делаю, но ну, нужны же передышки. Я сказала. Мам, я ни слова Майклу не скажу, пока папа не даст окончательного ответа. Вдруг Майкл со мной порвет, а папа потом повернет на 180 и все-таки разрешит мне не переться на этот дебильный бал. Мия сказала мама. Майкл не порвет с тобой лишь потому, что у тебя семейное мероприятие, которое нельзя пропустить. А я бы не была так уверена, угрюмо ответила я. Да и Фарухалябар сегодня порвал с Тиной, потому что она ему не перезванивала. Ну это другое, возразила мама. Не перезванивать это попросту хамство. Но, мама, воскликнула я. Как же надоело постоянно все объяснять. Удивительно, как мама вообще мужика себе нашла, даже двух, при том, что она ничегошеньки не смыслит в искусстве построения романтических отношений. «Если ты слишком доступна, то перестаешь быть желанной добычей, и парень теряет к тебе интерес!» Мама явно насторожилась. «Погоди. Дай угадаю. Это тебе бабушка наговорила?» «Эм...» — замялась я. «Ну, как бы да». «Что ж, я тебе тоже дам небольшой совет, который мне когда-то дала моя мама», — сказала она. Тут я изрядно удивилась. Со своими родителями мама не очень-то ладит. Диковинное дело, что она упомянула кого-то из них в связи с полезным советом, который она считает нужным передать дочери. «Поскольку есть вероятность, что Майкла в пятницу придется отменять», — проговорила она, «лучше прибегнуть к тактике «кошка на крыше». Сказать, что я была озадачена, ничего не сказать. «Кошка где?» «На крыше» повторила мама. Надо исподволь готовить его к грядущему разочарованию. Представь, если бы что-нибудь случилось с толстяком Луи, пока ты была в У Меня, наверное, отвалилась челюсть, потому что мама заторопилась. Не переживай, он жил не тужил. Я к чему? Если бы с ним что-то случилось, я бы не стала разом обрушивать на тебя по телефону это известие. Я готовила бы тебя к худшему шаг за шагом. Сначала сказала бы «Мия». Толстяк Луи выскочил в окно и забрался на крышу, и мы не можем его оттуда снять. «Как это вы не можете его снять?» — возмутилась я. «Надо взять наволочку и подняться по пожарной лестнице. А как он ближе подойдет, сразу набросить наволочку, хватать его и тащить домой». «Верно», — согласилась мама. «Но представь, я обещаю тебе все именно так и сделать. А на следующий день звоню и говорю, что ничего не вышло, и толстяк Луи убежал на соседнюю крышу». «Тогда я скажу, что надо пойти в соседний дом. Неужели не пустят, если попросить?» Я правда не могла взять в толк, куда она клонит. «Как ты вообще можешь допустить, чтобы толстяк Луи сбежал? Что за безответственность, мама? Я же тебе все время твержу, окно в моей комнате не открывать. Сама знаешь, как Луи любит смотреть на голубей. На улице он не выживет». «Само собой», — согласилась мама. «Видишь, ты сама понимаешь, две ночи вне дома он не протянет». «Не протянет», — Почти простонала я, бедненький мой. «Ну вот, теперь ты понимаешь, как это работает. И когда я позвоню тебе на третий день и скажу, что, несмотря на все наши усилия, Луи погиб, ты уже будешь внутренне готова». «О, Господи!» Я сгробастала толстяка Луи, возлежавшего на кровати рядом со мной. «И ты думаешь, я должна такое сделать с несчастным Майклом? У него вот собака, а не кошка. Павлов на крышу не полезет». Да нет же, ответила мама, вид у нее был усталый. Ничего удивительного, ведь из нее все соки высасывает ненасытный плод, растущий у нее в животе. Я к тому, что лучше морально подготовить Майкла к разочарованию, которое он испытает, если тебе действительно придется отменить свидание. Позвони ему и скажи, мол, не уверена, что сможешь в пятницу. Вот и все. Это и есть тактика кошка на крыше. Я отпустила толстяка Луи. Не только потому, что до меня наконец дошло, к чему мама затела весь этот разговор, но еще и потому, что он изо всех сил вырывался и даже пытался меня цапнуть. А, -а, -а, -а, а, пробормотала я. То есть ты думаешь, что если я это сделаю, подготовлю его и все такое, то он не бросит меня, когда я скажу, что действительно не смогу с ним никуда пойти? Мия сказала мама. Ни один мальчик не бросит тебя от того, что ты отменила свидание. А если бросит, значит, с ним и встречаться-то не стоит. К его это тоже относится, кстати сказать. Возможно, без него Тине будет лучше. А теперь давай-ка за уроки. Да какие уроки? Теперь мне все это надо переварить. Поэтому вместо домашки я вышла в мессенджер. Вообще-то я собиралась написать Майклу, но тут обнаружила, что мне уже пишет Тина. Любовь-морковь. «Привет, Мия. Как дела?» Как грустно она это спросила. Даже шрифт выбрала синий. «То Луи. Биологию ботую. А ты как?» «Любовь-морковь». «Да ничего, нормально. Но тоскую по нему ужасно. И зачем я только повелась на эту Джейн Эйр?» Помятуя, что сказала мне мама, я принялась строчить. «То Луи. Слушай, если Дэйв решил порвать с тобой только потому, что ты ему не перезванивала...» то он тебя просто не стоит. найдешь себе другого парня, который будет ценить тебя больше. Любовь-морковь, ты правда так думаешь? То Луи, сто пудов. Любовь-морковь, ну где я в нашей школе найду парня, который будет ценить меня больше? Они же все как один придурки. Ну, кроме ММ, само собой. То Луи, не переживай, мы тебе кого-нибудь нароем. Слушай, мне еще папе надо написать. Я не хотела признаваться, что вообще-то писать собираюсь Майклу, не хотела заострять внимание на том, что у меня бойфренд есть, а у нее нет. Хочется верить, она не вспомнит, что в Джиновии, где находится мой папа, сейчас 4 часа утра, да и дженовийский дворец, по совести говоря, не оснащен по последнему слову науки и техники. То Луи. Так что давай, до связи. Любовь-морковь. Ладно, пока. Если захочешь потом поболтать, я тут. Все равно мне больше податься некуда. Бедная, милая Тина, она совершенно раздавлена горем. Хотя, если так подумать, то оно и правда к лучшему, что она избавилась от Дэйва. Если он навострил лыжи к этой Жасмин, то мог бы прибегнуть к тактике «кошка на крыше». Это было бы по-джентльменски. Но теперь-то яснее ясного, что до джентльменства Дэйву, как до луны пешком. Хорошо, что мой парень не такой. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Нет, стойте, ну, конечно же, не такой. Это же Майкл. То Луи. Приветик. Linux rules. От приветика слышу. Где пропадала? То Луи. Принцесса ведения. Линукс Рулс. Неужели еще не все выучила? То Луи. Видимо, не все. Бабушка считает, что нет предела совершенству. Кстати, попозже сеанса «Звездных войн» нет, только в 7. Linux rules. Есть. В 11. А что? То Луи?» «Да нет ничего». «Линукс Рус». «А что?» Тут я струхнула. «Может, из-за капслока, а может, потому что разговор с Тиной был еще слишком свеж в моей памяти. Тоска, сквозившая в этих синих буквах, разрывала мне душу» знаю нужно было сказать все как есть признаться насчет бала здесь и сейчас но у меня не хватило мужества я могла думать только о том какой майкл умница и талантище и какая я жалкая бездарность и как легко он найдет более стоящую девчонку поэтому написала то думала тут про название для твоей группы linux Rules. причем тут звездные войны и то если у них другой сеанс в пятницу вечером то да ни при чем «Просто подумала, может, Майкл и Вуки?» «Линукс Рулс. Ты, по-моему, у Луи мяту сперла и нанюхалась». «То Луи. Ха-ха. Ну а как насчет эвоков?» «Линукс Рулс. Эвоков? Куда тебя сегодня бабушка возила, когда выдернула с классного часа? На электрошоковую терапию?» «То Луи. Я просто пытаюсь помочь». «Линукс Рулс». «Понимаю, прости, но вряд ли парням понравится, что их равняют с этими плюшевыми полудурками с планеты Эндор. Даже для Бориса Эвоки перебор. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить». «Толуи, Борис Пелковский, Он в твоей группе?» «Линукс Рус, да, а что?» «Толуи, да нет, ничего». «Что еще я могла сказать?» Что если бы я собирала группу, то ни за что не позвала бы в нее Бориса? Нет, я знаю, он талантливый музыкант и все такое, но все равно он стрёмный. И это, конечно, круто, что у них слили полная гармония, и иногда, если недолго, я в состоянии с ним общаться и даже не без удовольствия, но в группу я бы его не взяла. По крайней мере, пока он не перестанет заправлять джемпер в брюки. Linux rules. Парис очень даже ничего, если узнать его поближе. То Луи. Понимаю, просто мне кажется, группа — это немножко не про него. Ну, знаешь, Барток и все такое. Линукс Рулс. Он играет жуткий Блюграс, представляешь? Но мы Блюграс исполнять не будем. И на том спасибо. Линукс Рулс. Так что, бабушка отпустит тебя вовремя? Я искренне не поняла, к чему это он. То Луи. Чего? «Линукс Рулс, я про пятницу. У тебя же сведения, да? Ты поэтому спросила про другие сеансы? Боишься, что бабушка тебя задержит?» И тут я все испортила. Ведь он сам подкинул мне отличный предлог. Я могла сказать «Да, боюсь». И весьма вероятно услышала бы в ответ «Ну ладно, тогда в другой раз». Но вдруг другого раза не будет? Вдруг Майкл, как Дэйв, Просто пустит меня по боку и пойдет развлекаться с другой девчонкой. Поэтому я написала. То Луи. Да нет, все должно быть в порядке. Постараюсь освободиться пораньше. Ну почему я такая дура? Зачем я это написала? Ведь я сто процентов не смогу освободиться пораньше, а всю ночь проторчу на этом идиотском черно-белом балу. «Честное слово, я такая кретинка, что парня просто не заслужила».